Спроси любого заядлого курильщика, который высаживает по две пачки сигарет в день, сформировалась ли у него привычка к курению. Я и мой друг Билл, такой же козел, как и я, мы вместе начинали играть в гаражной группе. Однажды мы пришли к выводу, что если мы собираемся при ударе за девчонками, надо научиться курить, потому что все стильные парни, которые драли в гараже гитары, уже давно курили. Для 14-летних долбаков решение было значительным особенно если учесть гнев наших родителей узнания о нашем подыге. Но мы так отчаянно хотели выглядеть настоящими мужчинами, что не думали о возможной каре. Курить или не курить. Дискуссии продолжались несколько недель. Когда надо курить и главное, как это делается. Наконец, Билл решил проблему. Мы должны стать профессионалами. Как это? Как Том? Он выкуривает по 3 пачки в день без фильтра. И что и У него уже желтые пальцы потрясающе так мы нашли сенсея и вот пришел том гитарист и вполне перившийся урлак так зверски воняющий табаком что можно было подумать будто он его выращивать на продажу мы сразу же объяснили ему свою задачу том мы хотим начать курить со стороны мы наверное напоминали двух дегенератов которые с отчаяния решили записаться в корпус морской пехоты и Том несколько раз обошёл нас кругом, внимательно осматривал со всех сторон и после торжественной паузы молвил: "Что ж, парни, вы обратились по адресу. Мы договорились, что сделаем решительный шаг в субботу. Для начала надо было выбрать подходящий сорт сигарет". Том рекомендовал марку с низким содержанием никотина и достаточно слабую для наших невинных лёгких, естественно, с фильтром. Он уверял, что постепенно мы перейдём на крепкие сорта. Целый день мы слонялись по аллеям, слегка попыхивая сигаретами. Конечно же, не затягиваясь. Мы презрительно поглядывали на малышню. Ха, они не знают, что такое жизнь, два кретина. Однако всякому удовольствию рано или поздно наступает конец. Часы уже давно подсказывали, что пора двигать домой. Мы пришли на остановку нашего автобуса, поблагодарили Тома за наставничество. Он вряд ли обратил внимание на наши излияния, так как непрерывно шарил в карманах, раскалывая спички. Мы сели в автобус, двери закрылись. Мы переглянулись и ну и вонь. Мы выкинули сигареты и, прожав хвост, помчались домой. Мы полоскали наши вонючие рты, совали в рот куски мыла. Я даже рискнул попробовать стиральный порошок. И мы решили, что если это единственный способ привлечь внимание девчонок, то почему бы нам не остаться девственниками ещё пару лет. Примерно в то же время я впервые попробовал алкоголь. Самое интересное, что это произошло на взрослой вечеринке, где присутствовали мои родители. Мой старик заведвал барром и полушепча спросил: "Не хочу ли я выпить?" На что я хрипло: "Настоящие мужчины говорят только такими голосами". Процедил: "О'кей, плесни". В то время я экономил слова. Он наболтал мне детский вариант виски с содовой, минимум виски и максимум газировки. Увидев старикана, готовящего мне выпивку, мои губы расползлись до ушей. Опрокинув первый стаканчик, я почувствовал себя чертовски независимым парнем. Поэтому я снова притащился в бар. Правда, только тогда, когда заметил, что там хозяинщий другой взрослый. Я грохнул свой пустой стакан на стойку и потребовал ещё порцию виски с содовой. Ты чувствуешь, как это звучит? Виски с содовой. Не веря своим ушам, сосед позвал моего отца. "Эй, Боб, ты что это позволяешь своему парню тянуть виски?" Мой папаша, прекрасно понимавший, что ни одному нормальному человеку не придет в голову наличие 13-летнему подростку чистого виски, подбегнул к соседу и сказал. «Ну да, а что здесь такого?» Сосед пожал плечами. «Окей, ваши виски сейчас будут готовы». На этот раз виски был куда больше, чем с содовой. Я высосал этот стаканчик с такой же скоростью, как и предыдущий. Не заметив, что вкус напитка несколько изменился, я пошел со своим приятелем Дикий к бассейну. Через несколько минут я блевал, как заводная игрушка блевунчик. Уделал весь пол и в довершение ко всему грохнулся прямо в собственное произведение. А все вокруг помирали от смеху. И вдруг какой-то слабенький голос в моей голове начал причитать: "Вставай, вставай. Ну вставай же, идиот". Но я не мог этого сделать, только тупо смотрел по сторонам. Видел, что все надо мной смеются и показывают пальцами. Если есть что-то, что я всегда ненавидел, Так это быть всё в общем посмешищем. Всё мое нутро сопротивлялось даже одной мысли о возможности такой пытки. А сейчас я не могу управлять своим телом. Я не мог подняться, и ещё этот смех. Я подумал прося. Если я когда-нибудь сумею встать на ноги, что в тот момент казалось мне мало вероятным, я никогда не буду пить. Мысль о потере управления собственным телом казалась мне невыносимой. На этом всё и кончилось. С тех пор я тянусь к стакану только в таких экстраординарных ситуациях, как свадьба или Рождество, но это бокал с шампанским, и делаю я из него не больше одного глотка. Мое мимолетное знакомство с марихуаной состоялось во вполне зрелом возрасте, когда мне было за 20 лет.